управляет деньгостью. Жажда наживы толкает людей на чудовищные преступления. Это обстоятельство во многом определило и судьбу героев книги. Родственные отношения, понятие долга, благородства всё это отходит на задний план перед стремлением разбогатеть. Убедительный пример тому фигура Джеймса Миллигана. Ни перед чем не останавливаясь, чтобы завладеть имуществом брата Он хочет любой ценой избавиться от его наследников, своих племянников. Один из них, Артур, чрезвычески слабый ребёнок, и дядя цинично надеется на его раннюю смерть. Больше беспокоит его другой, Рени. Поэтому Джеймс Миллиган с помощью негодяя Дрисколла посещает мальчика. В мире собственников, где всё продаётся и покупается, детей тоже подчас продают и покупают как вещи. Продан Реми, продан мутья. Хозяин, купивший ребёнка, считает себя вправе морить его голодом, избивать, издеваться над ним. Вот почему для вечно голодного, постоянно избиваемого мутья величайшее счастье попасть на поднебесье. А здоровые и сильные Реми завидуют Артуру, больному, прикованному к постели, но всегда сытому и окружённому любовью и заботой. Внимательно следя за судьбой Реньи, мысленно путешествуя вместе с ней по стране, читатель многое узнаёт о жизни французского народа, о нравах, обычаях того времени. Крестьяне, шахтёры, бродячие актёры, машенники, честные люди, богатые и бедные. Все эти персонажи, образующие пёстрый фон жизни героя, одновременно представляют для читателя и самостоятельный интерес. Книги даны правдивые картины жизни простого народа во Франции в семидесятых годах прошлого века, горькое участь и бедняков в мире, где царит беспощадная власть денег, невыносимые условия труда шахтёров, зыбкое и непрочно благополучие простых людей, живущих своим трудом. Потерявший трудоспособность барберэн не может и мечтать о каком-либо пособии. Во судьбой не интересуются ни хозяин предприятия, ни государство. Когда честный труженик Акем оказывается разоренным, то ему не откуда ждать помощи. Более того, он попадает в тюрьму, так как не в состоянии выполнить заключённые им ранее денежные соглашения. Полиция, суд, тюрьмы всё обращено против простых людей. Верная иллюстрация этому Арест Виталиса. Блестящий порядок полицейский вовлекает его в скандал, арестовывает, а судьба приговаривает ни в чём не повинного музыканта к тюремному заключению. Судьба Виталиса наглядное подтверждение того, как мало в буржуазном обществе ценят людей по их настоящим заслугам. Это ещё одна история гибели талантов в буржуазном обществе. Мне когда-то знаменитый артист Генипочитаемый невест, потеряв голос, вынужден заниматься бродяжничеством, умирает в нужде и безвестности. Простые, бедные люди, терпящие постоянную нужду и лишения, пользуются наибольшей симпатией автора. Им и их жизни посвящены лучшие страницы книги, написанные с глубоким и сильным сочувствием, но без лишней сентиментальности. Они не только добрые, трудолюбивы, но и мужественные, справедливые. Чувство собственного достоинства, что не покидает Виталиса в несчастье, стойкость, противостоит ударам судьбы, друг Рены, мутя, большой твёрдости и силу воли проявляются в Хтюрича во время катастрофы. Именно эти люди и оказываются наиболее верными друзьями Рены, поддерживают его в самые тяжёлые минуты его заключения, воспитывают в нём стойкость, честность, сочувствие чужому горю. Виктор Малони сомнена был внимательным наблюдателем жизни. Но он не был избавлен от недостатка, присущего большинству буржуазных писателей. Обобщить увиденное, до конца раскрыть затронутую им тему, он не сумел. Многие правдивые в рассказанные события, верно подмеченные факты не получают в поиске правильного идестатично глубокого объяснения мало избегает делать те выводы, к которым может привести читателя получительной истории Реньи